Глава 35. В стыковочных узлах, где принимают катера с частных судов, полно народу. Суета в связи с пожаром в районе проведения ярмарки не прошла даром, и люди, завершившие свои дела, стараются поскорее покинуть станцию. Доступ. Катер крейсера «Сигма-15». Высвечивается на голографическом стенде у стены. Приготовиться. Ясный. Помещение зала ожидания довольно просторно, но при таком количестве людей кажется тесным. В ушах гудит от гула голосов и шума кондиционеров. Система вентиляции не справляется и работает на полную мощность. Но все равно душно. В воздухе витает смесь запахов пота и дешевого фастфуда. Зажимаю нос рукавом и глазею по сторонам, стараясь при этом не сильно высовываться из-под своего розового укрытия. Какой-то верзило с рюкзаком на одном плече обгоняет нашу пару, толкая меня своей весистой ношей в плечо. И меня, словно прибоем, прибивает к Джеку ближе. Мне бы тактично отстраниться, но я, наоборот, обвиваю его руку обеими ладонями и практически вплотную приникаю к плечу. «А ты уверен, что копы не станут искать меня здесь?» — уточняю придушенным шепотом. «Может, я уже в розыске?» «За что?» Так же негромко отзывается спутник. С руки не скидывает. Видимо, подобрел после моего обещания. Точно подобрел, потому что даже продолжает мысль. «У тебя международное журналистское удостоверение, и официально тебя можно задержать разве что для уточнения информации». Помнится именно это я ему и говорила, когда он в бешенстве хватал меня в раю за шкирку. «Хочешь сказать, что мы бежали от них только потому, что нам стало скучно?» Добавляю возмущение в свой шепот. «Хочу сказать...» Голос Джека становится громче. Склоняется ко мне, чтобы выразить свое раздражение еще доходчивее. «Что взять тебя по горячим следам и случайно потерять по дороге в участок — одно, а официально объявлять в розыск — другое». «Логично». Перестаю спорить и осторожно высовываюсь из-под капюшона. Люди, люди, группами и по одному, налегке и с внушительными баулами. На табло все те же сигма и ясный. Дело движется медленно. У Джека вибрирует ком. Он принимает вызов и разговаривает через гарнитуру, одновременно увлекая меня в сторону от основного столпотворения. Хорошее решение. У Стены меньше вероятности снова получить рюкзаком по плечу или макушке а еще прохладнее и свежее так что наконец могу убрать руку от носа и вздохнуть полной грудью угу а прогноз джек разговаривает по комму ему что то отвечают выглядываю из под капюшона хмурится и прикрыв глаза трет пальцами вертикальную морщинку образовавшуюся между бровей похоже новости так себе ладно понял ждем скажи если что то изменится Джек обрубает связь и натыкается взглядом на меня. «Спрячься, а!» Морщится, будто увидел под своей дверью дохлую птицу, вроде той, что подложила мне бешеная жена Хью. Возмущенно закатываю глаза в ответ на очередную грубость. Однако покладисто прячусь под розовой тканью. Черт с ним. Жизнь Шона дороже. Прогноз три часа. Тем не менее, Джек делится информацией сам. В лучшем случае. Что ж, он прав. Есть от чего хмуриться. Особенно учитывая, что где-то поблизости бродит баронат, жаждущий мести. А что потом? выглядываю одним глазом, на который тут же, совершенно по-хамски, и нарушая личные границы, снова натягивают капюшон. Это уже ни в какие ворота. Личное пространство человека нужно уважать в первую очередь. Я же вешу на его руке со всем уважением, не так ли? А потом нас заберут. «Ты останешься на судне, а я вернусь на станцию». Звучит логично, а на деле отвратительно. Если он надеется, что возьмет меня в заложники, то здорово ошибается. Но сейчас не время и не место спорить. Разберусь по ходу. На Альбере без чужой помощи я все равно не справлюсь. Поэтому не возражаю, а только серьезно спрашиваю. «А мои документы? Если копы не станут официально шить на меня дело...» то кто им помешает маякнуть баронскому сыну, где меня искать? Вот и не свети их. Флегматично отзывается Джек. Поворачивается, чтобы посмотреть куда-то в сторону. И вместе с ним поворачиваюсь я. Всем телом, ага. Потому что все еще приклеено к его руке. Пиявка, отцепись уже. Наконец, факт доходит и до него. Фыркую, разжимаю пальцы. Пристраиваюсь к стене у Джека за спиной, чтобы он таким образом прикрывал меня своим телом от ненужных взглядов и запахов, да. И что просто так пропустят без документов и сканирования? Все еще не могу сложить в своей голове единую картину происходящего. А ты видишь где-то рамку, турникет или хотя бы проверяющих? Откликается Джек через плечо. В данный момент из-под капюшона я вижу только его сногсшибательную задницу. А? спохватываю что и впрямь засмотрелась и не расслышала последнюю фразу нет тут никого с явным раздражением в голосе повторяет джек благо он повернулся а то я не расслышала бы его второй раз каждый сам знает на какой катер ему идти а разрешение запрашивается с кораблей которые тоже знают кого привезли и увозят погодите ка это что же получается От возмущения опять забываю предосторожности и вскидываю голову: Это же можно отсюда вывести кого угодно и что угодно. Джек морщится. Еще пари об этом. И я мудро затыкаюсь. Все знают и не вмешиваются. Местные власти получают доход и не препятствуют. Не поощряют в открытую, чтобы не вмешались сторонние силы, но и не пресекают. А мы что? Мы не в курсе? И все, взятки гладки. Я их закопаю, обещаю на полном серьезе. Нет, силы страшнее, чем общественность. А глазка и праведный гнев толпы творят чудеса уже не одно столетие. Джек хмыкает, одаривая меня сверху снисходительным взглядом: Что саму закопают, не боишься? С любопытством вскидывает бровь. И этот туда же. Боюсь, конечно, я еще слишком молодая и малоизвестна, чтобы умирать. Но осознание рисков еще не повод сидеть сложа руки. Прищуриваюсь, вглядываясь в его лицо. «А тебе что же?» Все равно?» Спрашиваю с вызовом. Ожидаю, что огрызнется, а заодно, может быть, с психа сболтнёт что-нибудь полезное. Но нет. Джек смотрит в ответ совершенно серьезно. «Мне нет». И... Отворачивается. Вижу, как вытягивает шею, что-то высматривая. Может, название нового судна на табло? Плевать, это мой шанс. А если не все равно? Дай мне информацию. Шепчу ему в спину громким шепотом. Мы замажем твое лицо на видео, наденем маску, да что угодно. Надо, голос изменим. В приливе энтузиазма впиваюсь пальцами ему в плечо. Если у меня будет человек, который видел все своими глазами и согласится свидетельствовать... Нет. Джек даже не оборачивается. Только раздраженно дергает плечом, чтобы сбросить мою руку. Да почему, блин? От возмущения даже притопываю ногой. Зря. Это та, которую я травмировала при побеге из особняка обороны. Ногу прошивает словно электрическими разрядами. От щиколотки до самого колена. Черт! Шиплю сквозь крепко сжатые зубы. «Потому что ты играешь в своей песочнице, а я в своей», — огрызается Джек. «Не мешай». Только теперь понимаю, что он уже не куда-то смотрит, а копается в своем коммуникаторе. Просто остался ко мне спиной соображений безопасности. То ли моей, то ли своей нервной системы. Глубоко вздыхаю, скрестив руки на груди, опираюсь спиной о стену. «Ждать я не люблю». Но при необходимости умею.